Глава 26 Ну что, вас можно поздравить с поимкой опасного преступника? — весело посмотрел на Кричко и Гурова Петр Николаевич. — Ты бы, Петр, сначала за стол сел, что ли? — рассмеялся Крючко. Наталья с Машей старались. С утра к твоему визиту готовились. Салаты остывают. Потом о деле поговорим. — Ты хотел сказать, водочка в рюмках греется? — прищурился Орлов и шагнул к накрытому столу. «И это тоже!» — снова рассмеялся Станислав. «А крошку будешь?» — по-хозяйски осведомился он, пока Гуров садился на свое место, а его жена и жена Гурова расставляли тарелки с хлебом. «Буду!» — потер руки Петр Николаевич. «Я крошку буду, и водочку, и селедочку!» «Вот и правильно!» — одобрительно рассмеялась Наталья. «Соловья баснями не кормит Сначала червячка дают заморить, а после и обо всем остальном поговорить можно». «Нам тоже интересно, как вы умудрились этого жулика поймать. Он ведь, кажется, два года в бегах был, так, Маша?» «Так», — кивнула Мария. «Во всяком случае, так говорит Лёва, а не верить ему, у меня нет оснований». Какое-то время за столом была тишина. Слышались лишь стук ложек о тарелке и звон рюмки о рюмку, да отдельные слова с просьбой подать горчички, хлеба или сметанки. Когда была выпита третья рюмка водки и съедена тарелка окрошки, Орлов снова завел разговор о работе. А вернее, о последнем деле Гурова и Кричко. «Так, ребятки», — откашлившись начал Петр Николаевич, — «я свое обещание выполнил. Отгулы вам отгуливать разрешил, как и договаривались, после окончания расследования. Теперь с вас вся история поимки. Наши женщины, я так думаю, меня тоже поддержат». «Я уже и так все подробности знаю», — хитро улыбнулась Мария. — Мне Лёва сразу после поимки Анохина все рассказал. — А ты меня не выдавай, — гур шутливо ткнул жену в бок. — Я тебе, можно сказать, военную тайну по секрету раскрыл, а ты меня сдала с потрохами. — А мне вот Станислав никогда о своих расследованиях не рассказывает сразу, — надул губки Наталья. — Любит, когда я к нему сначала попристаюсь недельку. — Так чего тебе рассказывать-то? Ты от Марии, что тебе интересно, всегда узнаешь, — усмехнулся Кричко. — Не всегда, — улыбнулась Маша. — Только когда я не на гастролях. А в этот раз уезжал он на неделю. Поэтому и не удалось посекретничать. — Хватит болтать. Пора о басне сказывать, — напомнил Орлов и посмотрел на Льва Ивановича, предлагая ему все и рассказать. — А что рассказывать? Гуров почесал в затылке, словно задумавшись. Потом махнул рукой и, рассмеявшись, добавил. — Красиво мы его взяли, надо сказать. — Вышли мы на него через сожительницу Шурика Белокурова, Нину Лауш. Когда стали раскручивать историю с портретами, а вернее, с тем, откуда посылались Шурику сообщения в чат, то вышли на номер Лауш. Стали разбираться дальше и выяснили, что Нину познакомился с одноклассником именно Анохин. Стали следить за Ниной, просматривать ее звонки, проверять счет в банке, ну и все такое прочее. В общем, В общем, мы через Нину и вышли на Анохина» не вытерпел Станислав. — Они давно уже любовниками были, и все эти аферы вместе проворачивали. — Да, — подтвердил слова кричко Лев Иванович. — Так вот, нам ведь нужно было Анохина не просто поймать, а с поличным. Хотя и доказательства его причастности к жульничеству у нас кое-какие уже были, но он хитрый гад и подстраховался. Нала уж мог запросто все махинации спихнуть. Ведь это она и одноразовые татуировки ему рисовала, и наклейки делала. И за портрета невеста отвечала, и ворованные деньги у нее на счету хранились. В общем, решили мы на живца его словить. «Я так понимаю, поймали довольно быстро», — усмехнувшись, покрутил головой Орлов. «Просто нам повезло. Помнишь ту даму с собачкой, на которую тебе дежурный жаловался?» «Помню», — улыбнулся Петр Николаевич. «Это ее, что ли, живцом сделали?» «Ее», — ответили хором Кричко и Гуров, и весело переглянулись. «У этой неординарной женщины просто поразительные способности притягивать к себе мужиков», — стал объяснять Лев Иванович. «Анохин на нее не просто попался, а увяз у ней по полной программе. Даже жениться на ней решил. И не на словах, как он это делал обычно, а на самом деле. Ради Дианы Теплицкой он и лауш готов был бросить». Гуров покачал головой, сам удивленный таким неожиданным поворотом в их операции. «Чем она его так зацепила?» — удивился Орлов. «Чертовка, а не женщина! Чертовка с внешностью ангелочка!» — с ноткой восхищения проговорил кричко и покосился на Наталью. «Она сама объясняет свой успех у мужчин некими особыми флюидами, запахом, который привлекает к самкам некоторых самцов», — пояснил Лев Николаевич. «Я, правда, в такие штуки не очень-то и верю». «А зря», — прервала его Наталья. «Наверное, ты просто относишься к виду самцов, которые выбирают свою половинку один раз в жизни и навсегда, а на другие запахи не реагируют». «Не то, что некоторые», — насмешливо посмотрела она на своего мужа. «Наталья, ты несправедлива к Станиславу», — заметил этот взгляд Орлов. «Он верен только тебе». «Кто бы сомневался», — улыбнулась Наталья и добавила. «А слюнки у него от чужого аромата все равно бегут». Станислав, состроив обиженную мину, промолчал. «Так вот», — продолжил Лев Иванович, — «сначала я хотел, чтобы роль приманки сыграли или Маша, или ее подруга Леночка. Но потом подумал, что Анохин наверняка проверяет все свои жертвы перед тем, как окончательно их обработать. Я остановился на кандидатуре Теплицкой. Чтобы познакомить Анохина с Дианой, мы пригласили из трупа Марии одного актера, который сыграл нам роль пьяницы и хам-художника». Дальше все пошло как по маслу. «Да, Анохин так увлекся Дианой, что забыл об осторожности и попался нам на крючок, как глупый пескарик», — хохотнул Крючко. «Мы потихоньку тянули сети целых пять дней. Тянули медленно, чтобы он не почувствовал неладное и не выскользнул от нас в ячейку». «Но самое интересное было в конце», — заявила Мария. «Лева, расскажи, как вы его арестовывали». «Обязательно расскажу», — Гуров улыбнулся и положил руку на плечо жены. «Мы решили взять его красиво. Сначала мы думали, что он будет действовать как обычно, втирать Диане о своей несчастной доле и просить у нее денег. Но вышло даже еще лучше, чем мы ожидали. Анохин так поплыл от чар Дианы, что рассказал ей практически правду о себе. Сказал, что он бедный, несчастный человек, которого оклеветали и хотели напрасно засудить, но он сбежал и теперь прячется». Теплицкая сыграла безукоризненно, и, притворившись безумно влюбленной, предложила ему сменить фамилию, а для этого жениться на ней. «Да, до такого он наверняка сам не додумал себя», — рассмеялся Орлов. «Да, не хватило малость соображалки», — усмехнулся Лев Иванович. Но ему подсказали, и он согласился. Она ведь ему не только руку отдавала, но и все свои богатства. А их у Дианы Андреевны оказалось немало». У нее богатый дядюшка в Америке помер, ей кучу зеленых и недвижимости в Штатах оставил». «Это что, правда или просто легенда?» удивленно спросил Петр Николаевич. «Это правда», — серьезно ответил Гуров. «Мы сами в шоке были. Прямо как в сериале каком-то. Сама Диана Андреевна, в общем-то, скромно жила и даже работу бросать любимую не хотела. И в двушке со своей собачкой ютилась. А все остальное чистая правда». «Ты главное, это главное расскажи», — затеребил мужа за рукав Марии. «Сейчас». Когда Анохин выяснил, что его якобы небогатая невеста на самом деле богата, как крест, он решил, что от него не убудет, если он женится на ней официально. Но вот как он это сделает, если в бегах? «Да, как?» — поинтересовалась Наталья. «Только если сделает себе фальшивый паспорт», — усмехнулся Гуров а такие вещи, как сила, ты сама знаешь, просто так не делаются. Вот он сначала и обратился к Нине Лауш. Но та, узнав, что он надумал официально жениться на какой-то старой деве, пусть даже и богатой, впала в истерику, отказала ему в просьбе и решила смотаться куда подальше, прихватив заодно и ту наворованную наличность, которая хранилась на ее счету. «Но у нее ничего не вышло», — вставил Крючко. «Мы за ней следили и вовремя арестовали». Не успела она никуда уехать, хотя уже и билеты на самолет до Анкары купила. Пришлось Анохину идти к своей давней подружке, работнице паспортного стола, и просить у нее за деньги выправить ему ксиву уже с новой фамилией. Как если бы он уже был женат на Теплицкой. Но мы этот вариант предусмотрели. И работники ЗАГСа, и паспортистка уже были в курсе всего. Анохина якобы по блату расписались с Теплицкой на следующий же день после подачи заявления. А затем они сразу же поехали получать Анохину новый паспорт. Деньги решают все, усмехнулся Орлов. Ага, вроде того, отозвал слив Иванович. А когда фальшивый документ уже был на руках новоиспеченного жениха, Теплицкая преподнесла ему свадебный подарок. Это какой же? поинтересовался Петр Николаевич. Сказала, что вся его женить бы на ней была фарсом и спектаклем. Нет, намного лучше, заметила Мария ее щеки даже порозовели от удовольствия. «Этот финал достоин Гоголя», — заявила она. «Ну-ка, ну-ка, интересно». Орлов даже заерзал на столь от нетерпения. «Вот сама и скажи», — предложил жене Гуров. «Диана подарила Анохину его портрет в костюме жениха», — торжественно объявила Мария. Сначала за столом повисло молчание, но потом и Орлов, и Наталья, а за ними и все остальные рассмеялись так громко и с таким удовольствием, словно и вправду наблюдали в театре заключительную сцену «Ревизор». Идея с портретом принадлежала Викентию Соловьеву. Это он поехал к Шурику белокуру и заказал ему написать портрет Анохина с его фотографией. Поставил точку во всей этой истории Гуров.